Глава 23. Оба партнера Франсуа Шато безропотно согласились по просьбе Адамберга явиться в 3 часа дня в уголовный розыск. Фруаси тем временем, сидя в архивах Шато Ринар, занималась поисками потомков Франсуа Дидье Шато, трактирщика 1840 года. А Ританкур и ее люди по-прежнему охраняли президента общества. «Новостей нет», — сообщала ему Ританкур СМС. Вернулся домой в 22 часа, поужинал в одиночестве, спал один, живет один. Сейчас на своем рабочем месте в отеле. Его обычное расписание с 11 до 17 часов. Для смеха. Сегодня ночью, при исполнении, на улице Норевен на меня напали три юных оболтуса с бритыми черепами, не устояв перед моими чарами. Крайне польщена. Жюстен свидетель. Проблем вроде быть не должно, но парни сейчас в комиссариате 18 округа с легкими травмами. С тяжелыми, поправил Адамберг, набирая номер коллеги из 18 округа. Монтрю. Адамберг. «Тебе доставили сегодня ночью трех парней». «Это что-то твое на них упало? Дерево или что?» «Священное дерево. Именно так. Как они?» «Унижены по самое не хочу. Она их уложила прямым в живот, но повреждений нет. Твое дерево умеет рассчитать удар. Яйца в норме». «Легко отделались, короче». Не скажи, по итогам последнего раунда разбитый нос у одного, развороченное ухо у другого вместе с его тройным пирсингом. Парень орёт, чтобы ему отдали сережки на шметках кожи, а у третьего — резаная рана на щеке. Она была в своем праве, они пытались ее употребить, пьяные в стельку. У меня есть показания ее коллеги. Этот паренёк кем тому дереву приходится? Ростком нарцисса? Это нежный мыслящий тростник». «Ну, хорошо, хоть какое-то разнообразие. У меня вот пять придурков. А у тебя?» «Один, насколько мне известно». Адамберг повесил трубку в тот момент, когда эстолер вошел к нему с компаньонами Франсуа Шато. Один изящный, другой коренастый, как и полагается хорошему тандему. Но оба лет пятидесяти, бородатые, в очках и с чересчур пышной для их возраста шевелюрой. «Понятно», — улыбнулся Адамберг, приглашая их сесть. «Боитесь, что вас сфотографируют из-под тяжка? Эсталер, принеси кофе, будь любезен». «Я же обещал не спрашивать ваши фамилии». «Учитывая специфику нашей работы, мы соблюдаем анонимность», — заметил коренастый. «У нас нет другого выхода. Имея дело с людьми недалекими, приходится остерегаться недоразумений». Президент изложил мне по пунктам правила конфиденциальности, а бороды ваши удались на славу. Как вам известно, у нас работают прекрасные гримерши. Что там бороды? Преображается буквально все». «Ну, тогда располагайтесь», — сказал Адамберг. «Он что-то такое увидел?» — спросил худой, когда молодой человек вышел из кабинета. «Эсталер? У него всегда такой взгляд. В черном парике он замечательно сыграл бы Био Варена». «Робеспьериста?» «Да», — сказал коренастый. «Эсталер — безобидный ягненок. Но красавчик, как и биё. А что касается характера, то это не так уж существенно. Вы же видели, как Франсуа Шато владеет аудиторией. Но, уверяю вас, в своем отеле он совершенно не производит такого впечатления. А из вашего дежурного на входе, поскольку, извините за примату красотой он не блещет, вышел бы прекрасный Марат». «Сомневаюсь, что он способен продекламировать хоть какой-нибудь текст. Да я и сам бы не смог». Эстолер вернулся с кофе, и Адамберг умолк. «Франсуа наверняка вам объяснил, что на наших заседаниях человек раскрепощается. Это касается и речи, и поведения», — сказал коренастый. «Актеры с таким выступлением перевоплощаются в своих персонажей, что у нас бушуют нешуточные страсти», — сказал худой. При том, что в реальной жизни они часто не испытывают ни малейших политических симпатий к своему герою, иногда даже наоборот. На наших глазах самые закоренелые правые перерождаются в крайне левых эбертистов. В этом и состоит одно из направлений нашего исследования – стирание личных убеждений под воздействием группового эффекта. Но раз в 4 месяца они меняются ролями, и сейчас мы ищем кого-нибудь на Био Варена и Марата. И Тольена. «Но не на Робеспьера», — сказал Адамберг. Худой сладко улыбнулся. «В тот вечер вы поняли, по какой причине?» «Более чем. Он великолепен и незаменим. А ему не случается тоже пасть жертвой иступленного перевоплощения». Коренастый, судя по всему, был связан по работе с психиатрией. Вряд ли ему хотелось, чтобы его пациенты узнали о его забавах в кружевах и жабо. «В самом начале такое еще могло случиться», — сказал, подумав худой. «Но он исполняет роль Максимилиана уже 12 лет. Возникает определенная рутинность. Он играет в это словно в шашки. Всерьез, глубоко, но не более того». «Секундочку», — перебил его Адамберг. «Кто из вас казначей, то есть блондин? А кто секретарь, так называемый брюнет? Я блондин», — представился худой обладатель светлой шелковистой бороды. «А вы, значит, Брюнет, можно я закурю?» – спросила Домберг, нашаривая в кармане сигареты Кромса, которыми он запасся по утру. «Вы тут хозяин?» «Все четыре покойника состояли в вашем обществе. Анри Мафаре, его финансовый столб, Алиса Готье, Жан Брагель и Анжелина Гонсалес. Вы знали их в лицо?» «Разумеется», – сказал Брюнет. «У него борода была темная и жесткая». «Гонсалес надевал костюм, но мы видели ваш набросок. Это он!» «Франсуа Шато настоятельно советовал мне поговорить с вами. По его словам, вы еще внимательнее, чем он, наблюдаете за участниками». Хуже того, улыбнулся блондин, «мы за ними шпионим. Даже так?» «Видите, мы с вами совершенно откровенны. Эта ожившая история вышла у нас из-под контроля, спровоцировав невероятные психологические потрясения». Чтобы не сказать, подхватил брюнет патологические отклонения, свидетелями чему мы и стали в настоящее время. Лишнее доказательство в пользу того, что мы были правы, решив не спускать глаз с наших игроков. Как вы наблюдаете за ними? Большая часть участников вписывается в классическую схему, продолжал брюнет. Они полностью отдаются игре и вживаются в свою роль, иногда даже с перебором. В эту категорию входит достаточно широкая гамма поведенческих шаблонов, начиная с тех, кто просто развлекается, как, например, Гонсалес. Однако это нисколько не помешало ему блестяще воплотить образ Эбера, не правда ли? «Он был великолепен», — подтвердил блондин. «У меня сердце кровью обливалось, когда пришлось передать роль Эбера другому человеку. Тот тоже неплох, но до Гонсалеса ему далеко. Ну ничего». «Все равно к следующему заседанию Эбера уже успеют казнить». «Извините», — он поднял руки, — «мы о работе». «Итак», — снова заговорил Брюнет, — «начиная с тех, кто развлекается, до тех, кто принимает себя всерьез, от скромных участников до азартных игроков». «Между этими полюсами мы наблюдаем целый спектр последовательной смены состояний и оттенков». «Целый спектр последовательной смены состояний и оттенков», записал Адамберг. Блондин, видимо, физик. «Но все эти модели не выходят за общепринятые рамки нормальности или безумной нормальности», — сказал Брюнет. «Особенно с тех пор, как мы установили чередование ролей. Но мы с коллегой особое внимание обращаем на так называемых инфра. Их человек 20. «Ничего, если я похожу немного», — спросил, вставая, Адамберг. «Вы тут хозяин», — повторил брюнет. «Кто такие инфра?» «Те, кто выходит за границы общего спектра», — объяснил блондин, «наподобие невидимых для глаза инфракрасных лучей. Представьте себе смешной спектакль, на котором кто-то не смеется, либо душераздирающий фильм, оставляющий совершенно безучастным одного зрителя» но в большинстве своем участники наших заседаний выходят из себя, если так можно выразиться. «И мы с вами говорим сейчас не о каком-то частном случае», уточнил Блондин, «а о постоянно действующем факторе, о неизменной величине». «О неизменной величине». «Как минимум научный работник». Наше инфра», — вступил Брюнетт, И Адамберг отметил про себя гармоничность и слаженность их дуэта всегда, на удивление, нейтральны. «Их дело не в унынии или рассеянности, они совершенно непроницаемы. Это не равнодушие, в противном случае, чтобы они среди нас сделали. Но отстраненность». «Понимаю», — сказал Адамберг, по-прежнему, ходя туда-сюда. В общем, заметил блондин, они во всем принимают участие, во все вникают, но существуют при этом совершенно иначе, чем остальные. «Если честно, они наблюдают», — подхватил брюнет, — «а мы наблюдаем за теми, кто наблюдает за нами. Они не из наших, скажем так, но зачем они к нам приходят, чего ищут?» «И каков ваш ответ?» «Трудно сказать», — продолжал Брюнет, «с течением времени мы выделили в среде инфра две четко разграниченные группы. Одних мы назвали кротами, других — казненными. Если мы не ошиблись, кротов там и десятка не наберется». Анри не в счет, хотя он тоже к ним приглядывался, иногда заговаривал то с одним, то с другим. Виктор служил ему звукозаписывающим устройством. Среди них были и убитые Готье и Брегель, а также тот человек, который уже несколько лет не появлялся. Как видите, если не считать Гонсалеса, убийца уничтожает именно кротов, соглядатаев, всюду сующих свой нос. Значит, они не так уж и безобидны. Как вы описали бы остальных, выживших? Адамберг остановился у своего стола и приготовился записывать. «Мы определенно можем выделить четверых из них», — сказал Брюнет. «Одну женщину и троих мужчин. Ей лет шестьдесят, крашенные светлые волосы, средней длины, четко очерченное лицо, сверкающие голубые глаза. Она явно была красавицей». Блондин говорил с ней несколько раз, хотя кроты обычно к себе не подпускают. «Он полагает, что она бывшая актриса, а что касается велосипедиста, опиши его сам, ты его лучше знаешь». Мы окрестили его велосипедистом из-за его накачанных и чуть расставленных ног. Как будто, прошу прощения, ему постоянно трет седло. Отсюда его прозвище. Ему, похоже, лет сорок, у него короткие черные волосы и правильные, но невыразительные черты лица. Либо он напускает на себя отсутствующий вид, чтобы отвадить любителей потрепаться. Как все кроты в какой-то степени». «Актриса – велосипедист», – записал Адамберг. «А третий?» «Подозреваю, что он дантист, сказал Брюнет. «Он смотрит собеседнику буквально в рот, словно оценивает его зубы. Еще у него от рук пахнет антисептиком. Лет пятьдесят пять, надо думать. Въедливые, но грустные карие глаза, тонкие губы, искусственные зубы. В нем чувствуется какая-то горечь, и еще у него перхоть». «Въедливый дантист с горечью и перхотью», — подытожил Адамберг, не прекращая записывать. «А четвертый?» «Без особых примет», — поморщился Брюнет. «Бессодержательный и заурядный тип. Я не могу понять, что он такое». «Они всегда держатся вместе?» «Нет», — сказал блондин, — «но они явно знакомы. Там у них возник какой-то странный между собойчик». Они пересекаются, быстро обмениваются несколькими фразами, отчаливают к другому собеседнику и так далее. Мимолетное общение как бы по делу и вроде не невзначай, но, по-моему, они сознательно так себя ведут. Они всегда уходят до завершения вечера, поэтому нам так и не удалось проследить за ними, поскольку мы обязаны обеспечить охрану Франсуа. Адамберг добавил в список кротов фамилии покойников. Гатье, Мафаре, Брегель. И чуть ниже, на полях, приписал Гонсалеса. Потом провел разделительную черту и вторую колонку озаглавил «казненные». «Еще кофе?» — предложил он. «Или чаю, горячего шоколада, пиво?» Посетители оживились, и Адамберг повысил ставки. «Или белого вина, если хотите. У нас есть замечательное белое вино». «Пиво», — сказали они хором. «Это этажом выше, я провожу вас. Осторожнее, там кривая ступенька, с ней хлопотнее берешься». Адамберг так освоился в комнате, где стоял автомат с напитками, что зашел туда, забыв предостеречь своих спутников. Мало того, что кот в компании Вуазне поедал свои ракеты, так там еще крепко спал Меркаде, растянувшись на синих подушках, положенных на пол специально для него. «Лейтенант страдает гиперсомнией», — объяснил Адамберг. «Ему необходим трехчасовой сон через определенные промежутки времени». Адамберг вынул из холодильника три бутылки пива, для себя в том числе. Надо было скрепить достигнутое взаимопонимание и открыл их на узкой стойке, вдоль которой стояли четыре табуретки. «У нас тут только пластиковые стаканчики», — извинился он. «Мы не рассчитывали увидеть у вас гламурный бар, да и пиво, видимо, запрещено». «Ну, разумеется», — сказал Адамберг, облокотившись на барную стойку. «А вот это что такое?» — сказал он, показав им нарисованный знак. «Вы не знаете? Вы его когда-нибудь видели?» «Никогда», — сказал блондин, и брюнет сопроводил его слова отрицательным жестом. «А как бы вы интерпретировали этот знак, учитывая, что он в той или иной форме присутствует на месте преступления во всех четырех случаях?» «Понятия не имею», — сказал брюнет. «В вашем контексте, революционном, образно говоря», — подсказал Адамберг. «Минутку». брюнет схватил рисунок. «Две гильотины. Старая английская и новая французская, объединенные в одной криптограмме. Предупреждение?» «О чем? О казни? За какие такие грехи?» «В нашем контексте, — сказал с легкой печалью в голосе блондин, — за предательство». «То есть убийца обнаружил кротов? Шпионов?» «Наверняка, — сказал брюнет. Но этот знак скорее дело рук роялиста. Говорят, Людовик XVI собственноручно преобразовал старый чертеж гильотины, перечеркнув закругленное лезвие, хотя доказательств никаких нет». «Он был прекрасным инженером», — лаконично сказал блондин, глотнув пиво. «Остается вторая группа», — напомнил Адамберг, откладывая рисунок. «Казненные, как вы их называете». «Или потомки». «Какие потомки?» Адамберг встретился глазами с Вуазне и сделал ему знак не вмешиваться. Лейтенант поднял обожравшегося кота и вышел. «Он носит кота на руках?» — спросил брюнет. Кот не любит ходить по лестнице и не ест в одиночестве. «А почему бы вам не поставить его миску внизу?» спросил блондин, знатный логик. «Потому что он соглашается есть только тут, а вот спит внизу. Оригинально, да». «Вы не боитесь, что мы разбудим лейтенанта?» «Ему это не грозит, в том-то и проблема. Зато когда наступает фаза бодрствования, он вдвое свежее всех остальных». «Как, однако, сложно руководить уголовным розыском», — заметил Брюнет. «Есть мнение, что мы тут совсем распустились», — сказал Адамберг, отпивая прямо из бутылки. Ему совсем не хотелось пива. «Но у вас дела идут хорошо?» «Неплохо, благодаря как раз распущенности, я полагаю». «Интересно», — сказал Брюнет себе под нос. «Брюнет — секретарь общества и психиатр». Они спустились с бутылками в руках, и, несмотря на предупреждение, блондин чуть не споткнулся на кривой ступеньке. Когда они вернулись в кабинет комиссара, атмосфера, бывшая до сих пор не более чем куртуазной, заметно разрядилась. Блондин открыл рабочее заседание. Казненные, начал он, одиночки, незнакомы друг с другом, не общаются. Являясь постоянными и даже весьма прилежными посетителями заседаний, никогда не играют депутатов просто сидят в полумраке верхних рядов, практически сливаясь с толпой. Молчаливые, бдительные, серьезные, не проявляют никаких эмоций. Мы с брюнетом выделили их одного за другим, руководствуясь именно необычным выражением их лиц. Трое из них всегда остаются у нас до самого закрытия, тихо выпивая в буфете после заседаний. Чьи они потомки? Казненных на гильотине. Как вы узнали? «За этими тремя», — сказал Брюнет, — «нам как раз удалось проследить. Проводив Франсуа до дому и убедившись, что он в безопасности, мы возвращаемся к концу ужина и идем за ними. Вы хотите сказать, что знаете их фамилии?» «Не только. Фамилии, адреса и профессии. Соответственно, вы знаете, кто были их предки?» «Знаем», — Брюнет улыбнулся радостно и сердечно но мне эти фамилии вы назвать не можете. Мы строго придерживаемся правила не оглашать персональные данные членов нашего общества, их в том числе. Но никто не запрещает мне показать вам их на заседании, а там уж шпионьте за ними сами, если этот след покажется вам убедительным». «И заметьте», — сказал блондин, «мы ни в чем этих людей не обвиняем, ни кротов, ни казненных. Дело в том, что, как мы уже говорили, «Нам не вполне ясно, по какой причине кроты участвуют в заседаниях». «Мотивы потомков более очевидны», — вступил Брюнет. «Их наверняка можно объяснить передававшейся из поколения в поколение закоренелой лютой ненавистью, но без патологии, и чувством жестокой несправедливости. Возможность видеть и ненавидеть Робеспьера воплоти приносит им, думаю, облегчение» или им нравится присутствовать при неумолимом поступательном движении истории, которое неминуемо приведет к падению неподкупного. Это прежде всего легендарное заседание, ознаменовавшее конец определенного этапа конвента и посвященное мучительной смерти Робеспьера. Публика откликается возгласами протеста и аплодисментами, а финальный катарсис достигается благодаря историческим текстам и рассказам очевидцев, ибо мы ни в коем случае не разыгрываем сцены казни. Мы не какие-нибудь там извращенцы или садисты. Я к тому, что, возможно, сами того не желая, мы пускаем вас по ложному следу. Не исключено, что потомки и кроты вовсе не помышляли ни о каких убийствах, да и зачем им убивать простых членов общества, когда есть Робеспьер. — Сокровенный вопрос, сердцевина клубка, — прошептал Адамберг. «Но хоть предков-то их вы можете мне назвать?» «Да, но только в том случае, когда у потомков другие фамилии». «Слушаю вас». «Мы лучше запишем их вам в блокнот», — улыбнулся блондин. «Тогда нас не смогут обвинить в том, что мы произнесли фамилию, связанную с обществом, какой бы она ни была». «Какое лицемерие!» — улыбнулся в ответ Адамберг. Гнусное, сказал Брюнет и быстро записал в протянутый комиссаром блокнот три фамилии. Адамберг провел с ними два с половиной часа, и надевая после их ухода пиджак, чувствовал, как у него затекло все тело. Он открыл блокнот. Сансон, Дантон, Демулен. Ему была известна лишь одна из трех фамилий, Дантон, да и то благодаря памятнику на перекрестке Адеон и выгравированному на нем изречению. Нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость. А вот каков был сам Д'Антон, чем прославился и почему угодил под нож гильотины, об этом он не имел ни малейшего представления. Новые нити, во множестве возникшие благодаря парному конферансу брюнета и блондина, психиатра и логика, органично вплелись в клубок водорослей. Этот разбухший ком катился за ним до самой сены. Адамберг прошелся вдоль прилавков букинистов, удивляясь, что в нем вдруг проснулся интерес к старым книгам. Последние два дня он жил в XVIII веке и мало-помалу вошел во вкус. Нет, не вошел во вкус, просто освоился там, вот и все. Он прекрасно представлял себе гипотетического сына Робеспьера, странным образом попавшего в фавор незаметного Франсуа Дидье Шато, управляющего общественными дилежансами Луаре. Почтовые станции, постоялые дворы, трактиры. Он спустился к реке, сел на замшелую каменную скамейку и уснул, как, возможно, кто-нибудь задолго до него, именно тут, больше двух столетий тому назад. И от этого ему стало даже уютно.